Нам сообщены не были. Это свидетельствует о том, что Катрина была внебрачным ребенком неизвестных родителей. Дюма сын Жорж Санд. Сыньеле Эксер Ион. Конец октября 1868 года. Мы в Бургани у друзей. Здесь я узнал печальную новость и сюда возвратился, исполнив печальный долг. Я много плакал и до сих пор плачу. Мне надо выплакаться. Вот уже двадцать с лишним лет, как я не плакал. От слез мне становится легче. Сказано, что мать продолжает делать сыну добро, даже испустив последний вздох. Книга Мориса лежала у меня на столе в ту ночь которая последовала за горестным событием. Единственное, что я пока мог сделать, это разрезать ее. Она здесь, со мной. Я начну читать ее, как только буду способен что-либо воспринимать».